Старик. Уже светло, поет сирена в седьмом часу утра. Старик, похожий на верлена, теперь твоя пора. В глазах лукавый или детский зеленый огонек На шею нацепил турецкий узорчатый платок. Он богохульствует, бормочет несвязные слова. Он исповедоваться хочет, но сгрешить сперва. Разочарованный рабочий или горчонный мод, а глаз подбитый в недрах ночи, как радуга цветёт. А дома ругонью крылатой от ярости бледна встречает пьяного Сократа суровая жена.